Василий Головачев. Человек Боя. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение Иоанна Богослова, глава двадцать вторая, стих двенадцатый. Джерах Ингушетия. Крутов. Рация в ухе тихо щелкнула, пропуская бесплотный голос руководителя операции генерала Рюмина. — Альфа, доложите обстановку. — Все на местах. А Тревисто бросил Крутов. На нем был спецкостюм-киборг со шлемом, не пропускающим звуки, который позволял держать связь со всеми членами группы в пределах двух километров. — Начинайте, Альфа. — Есть начинать. Крутов бросил взгляд на экранчик органайзера, компьютерного координатора со схемой объекта, на котором высвечивалось положение бойцов группы, и перешёл на другую частоту. Двинулись орлы на первом этаже замереть. Зелёные огоньки на экранчике органайзера пришли в движение. Оперативно-боевая группа Витязь антитеррористического управления Федеральной службы безопасности начала работу. Горно-климатический курорт Джерах расположен в долине реки Армхи в Дайнахском ущелье в 36 километров от столицы Ингушетии Назрани. Курорт занимает плато в так называемой Лунной долине. Длина 18 километров, ширина в самой широкой части 10. И окружен со всех сторон горами, склоны которых заросли сосново-буковым лесом. Сама долина покрыта смешанным лесом. Граб, клён, сосна, бук, карагач, береза, образующим дивные пейзажи. Санаторий Джирах располагается в северной части долины, на крутом берегу Армхи и может принимать на лечение до 350 больных туберкулёзом. К началу описываемых событий он был заполнен едва ли наполовину, в основном жителями Ингушетии, Чечни и Дагестана. Хотя лечились здесь и люди из других закавказских государств и из глубины России, из городов Сибири и крайнего севера. Банда чеченского полевого командира Бадуева, не подчинявшегося официальной власти в Грозном, на счету которой было около сотни похищений людей с целью выкупа и трёх десятков разбойных нападений на поезда и автомашины, 20 июля скрытно перешла границу Ингушетии. Опыт таких переходов имел со значительный, и захватила санаторий Утром 21-го Долина была плотно окружена войсками МВД Ингушетии и бригады российского ОМОНа. В середине дня Бадуев, объявивший священный джихад всей России, потребовал снять блокаду, доставить ему 10 миллионов долларов, освободить всех мусульман, страдающих в застенках российских тюрем, и, чтобы показать серьёзность своих притязаний, расстрелял двух заложников из числа русских, прибывших лечиться в санатории с берегов Иртыша. В середине 22 июля войска МВД отступили. С бандитами начались переговоры, которые ни к чему не привели. Не помогло даже вмешательство чеченского президента, намекнувшего Бадуеву о законах шариата, по которым он мог стать отщепенцем, кровником могущественного чеченского клана власти. Бадуев продолжал требовать, чтобы ему немедленно доставили в ущелье указанную сумму и чтобы по телевидению выступил российский президент, ни много ни мало, с заявлением об освобождении узников-чеченцев. После чего расстрелял еще двух заложников – русскую женщину и эскимоса. Ингушей и других братьев по горячей и мстительной крови он все-таки трогать не решался. И тогда пришёл черёд выхода на сцену антитеррористических подразделений силовых структур, созданных специальным указом президента России ещё в 96 году. Наблюдатели подразделений СВР, ФСБ и Минобороны МВД прибыли в Джирах сразу же после захвата Бадуевым санатория, но финальную часть операции по освобождению заложников доверили витязю из управления ОТ Федеральной службы безопасности. уже не раз доказавшему свою профпригодность в разных уголках страны, в том числе в Кавказском регионе. Здание санатория было трёхэтажным, старой постройки, с псевдоколонадой по всему фасаду, лепниной, фестонами и широкими карнизами, по которым легко можно было забраться на любой этаж и пролезть в окно. Однако Бадуев тоже понимал в этом толк и расставил охрану таким образом, чтобы стены санатория были видны как на ладони. Охранников-наблюдателей крутово насчитали 12. Семеро занимали круговую оборону в круглых каменных беседках, расположенных вокруг основного корпуса санатория среди редких высоких сосен. Четверо сторожили входы-выходы из здания. Пятый удобно расположился на крыше. Все они были вооружены серьёзно: автоматами, пистолетами и гранатомётами, а сторож на крыше имел, кроме всего прочего, ещё и пулемёт. Наблюдатели докладывали, что видели даже миномёты, словно Бадуев действительно собирался воевать со всей Яроссией. Но в данный момент миномёты и прочее тяжёлое вооружение, будь оно в наличии у банды, волновали Крутова меньше всего. Группа должна была снять часовых и просочиться в здание без малейшего шума, а внутри никакие миномёты спасти Бадуева уже не могли. Если только он не заметит бойцов спецназа и не начнёт отстрел заложников, а этого допустить было нельзя. Ночь по счастью выдалась тёмной. Небо затянуло тучами, и продвижение группы заметить было трудно, даже имея спецоборудование, которого у Бадуева по докладам наблюдателей не было. Бойцы крутово одетые в киберне не пропускающие тепло, сливались с местностью и двигались в особом темпе, умело используя хикими и гатанно дзюцу, технику передвижения и маскировки ниндзя, проверенную столетиями её использования. За четверть часа они подобрались к часовым вплотную и замерли, доложив о готовности к броску. Крутов, следивший за действиями группы по экранчику организатора, сказал только одно слово: "Дёрнули". И бойцы дёрнулись, спустив с кобарбалетов. Семеро часовых первой линии охраны Бадуева, практически все находившиеся под наркотическим кайфом, умерли без единого звука. Вторая линия Негромко бросил Крутов, сам смещаясь к углу одноэтажной столовой таким образом, чтобы его не увидел часовой на крыше основного корпуса. Снайперы группы давно держали пулемётчика на мушке, но Крутов хотел подстраховать их. Он встал за стеной столовой, выходящей к реке, где его невозможно было увидеть со стороны санатория. Прикрепил к стеклу окна специальный зажим со струнным стеклорезом и за несколько секунд вырезал круглую дыру диаметром в 20 см. просунул руку в дыру, нащупал шпингалет, открыл нижний запор окна. Затем тем же манером открыл верхний. Безшумно распахнул створку окна, примерился и одним упруго-змеиным точным броском нырнул в окно, приземляясь внутри помещения перекатом с головы на ноги. В данном случае он не рисковал поднять шум, зная, что это окно принадлежит торцу коридорчика, пронизывающего столовую. Однако после прыжка Крутов не бросился к лестнице с люком на крышу, а присел и замер, прислушиваясь к пустоте, как учил его первый учитель боевых искусств, мастер кунг-фу, и был вознагражден, вдруг почувствовав шевеление в глубине столовой и ощутив холодящий кожу вдоль позвоночника ветерок смерти. Бадуев подстраховался-таки, установив пост и здесь, хотя наблюдатели уверяли, что столовая пуста, никто в нее после восьми часов вечера не входил. Кротов снял шлем, чтобы тот не экранировал тонкие поля и излучения, снова ушёл в пустоту, сканируя окружающий мир обострившейся чувственной сферой. Тишина перестала быть абсолютной, в внутренности сталовой зашептали тихими, призрачными голосами. Мрак протаил многоцветьем бордовых и коричневых тонов инфракрасного спектра. Такое изменённое состояние сознания было частью боевого транса, и Крутов давно привык к тому, что он владеет экстрасенсорикой наравне с известными целителями, но применял своё умение не в пример реже. Их оказалось двое, засадных сторожей Бадуева, и оба сидели на кухне, выходящей окнами к единственной дороге, которая вела по надречным обрывам к центральному корпусу санатория. Любая попытка федеральных сил атаковать курорт со стороны горного склона и леса была бы этими парнями пресечена в два счёта, потому что у них, кроме автоматов, были ещё и пулемёты, в том числе один крупнокалиберный, и гранатомёты. Единственное, чего не учёл Бадуев, устраивая скрытый пост в столовой, так это подготовки профессионалов Витязя, работающих против него. А ещё он не мог учесть и пристрастий своих людей оба пулемётчика хотя и несли дежурство тихо сидя в удобных креслах у окон но были в сильном подпитии и адекватно реагировать на происходящее не могли во всяком случае атаку спецназовцев на первую линию охраны санатория они не заметили а также дали возможность крутову вовремя их почувствовать и обнаружить Взмолившись, чтобы не заработала рация в оставленном в коридорчике шлеме, Крутов прокрался к двери на кухню, не запертую ни снаружи, ни изнутри. Так болваны и прокалываются. Приоткрыл ее по миллиметру осторожно, без дыхания, рассмотрел обоих боевиков Бадуева, сидевших в расслабленных позах у окон помещения, по которому витали не слишком аппетитные запахи. Один из парней с повязкой на лбу, булькая, допил бутылку пива, со стуком поставил ее на пол, закурил, пренебрежительным жестом отвечая на недовольное ворчание напарника. И в этот момент Крутов прыгнул вперед, Огибая длинный стол с посудой и огромную плиту с кастрюлями и чанами, туго свистнул в ушах ветер. Сброшенная воздушной волной от движения майора крышка одной из кастрюль плавно полетела на пол, но ещё до того, как она упала, Крутов воткнув в шею одного из охранников кинжал и поворотом кисти метнул звёздочку сякена в лоб второму, приставшему из кресла с автоматом в руках. Боевик издал удивлённое ха-ха. Я сел обратно в кресло. Его напарник с кинжалом в шее дёрнулся пару раз и затих. И лишь после этого загремело по плиточному полу кухни упавшая крышка кастрюли. Крутов наступил на неё ногой, наступила тишина. Откуда-то прилетел тихий стеклянный щелчок. Волковник метнулся назад, чувствуя, как руки и ноги от пережитого напряжения становятся ватными, а лицо заливает пот, подхватил с пола шлем. Альфа, почему молчите? принесла рация шлема голос командира операции Всё в порядке, идём дальше, доложил Крутов. Отключил рацию и несколько секунд постоял, опираясь о стену, приходя в себя, потом расцой направился в конец коридора к лестнице на крышу. Вскоре он высунул голову в слуховое окошко на чердаке столовой и разглядел на плоской крыше санатория квадратную башенку воздуховода, возле которой за мешками с песком расположился пулемётчик. Его голова с биноклем у глаз изредка появлялась над бруствером гнезда и тут же исчезала. Часовой бдил, но он больше обращал внимание на дорогу и на реку, чем на то, что делается у него под носом. "Внимание", проговорил Крутов, высовывая ствол своего снайперского комплекса в окошко и устраивая со всеми возможными в его положении удобствами. "Работаем по вертикали". На тёмно-зелёном фоне ночного неба таким был его цвет сквозь ночной прицел. Появилось более светлое пятно, голова часового, и круто и плавно потянул курок винтореза. Светлое пятно в окуляре исчезло. Получив две пули в голову одновременно, снайпер команды тоже знал своё дело и не промазал. Часовой умер мгновенно. Остальные спецназовцы, подкравшиеся к санаторию вплотную, в течение нескольких секунд взобрались на карнизы первого этажа и проникли в здание, не нарушив сонной тишины курорта. Последним в корпус пробрался Крутов, которому понадобились 2 минуты, чтобы вылезти из столовой и добежать до громады здания, внутри которого слышались голоса и музыка. Бандиты были уверены в своей неуязвимости и отдыхали от трудов праведных. Очутившись в одной из спален, Крутов глянул на экранчик органайзера и удовлетворённо кивнул сам себе. Операция развивалась точно по плану. Все 10 человек штурмовой ударной группы заняли свои места согласно первому варианту захвата санатория. Можно было реализовывать следующий этап операции, для чего спецназовцы должны были оставить на местах огнестрельное оружие и приготовить холодное: ножи, кинжалы, метательные пластины и стрелы. Во избежании потерь среди заложников дальше группа собиралась начать бесшумный бой тени. то есть взять бандитов без стрельбы. — В ножи! — тихо приказал Крутов, снимая с себя винторез и доставая из петли на поясе отечественный пистолет-бердыш. И в это время с хрипом заговорила в ухе рация. — Альфа, отбой! Всем вернуться на исходные позиции! Немедленно отойти! Как слышишь, Альфа, отбой! Слышу! После длинной паузы, удивления и гнева процедил сквозь зубы Крутов, унимая рванувшееся сердце. — В чем дело? Дой назад, полковник, прошептала Рация. Получен приказ, понял? Отбой захвату. Завтра пойдут переговоры. Выполняй. Не могу, после ещё одной паузы сказал Крутов. Ребята уже пошли вперёд. Начну отступать, положу всех. Рация выдала порцию мата и слюны генерала Рюмина, но Крутов выключил её, не дослушав командира. Ему памятьен был случай в Будёновске со штурмом больницы, когда бойцы Альфы просочились на первый этаж здания и готовы были покончить с бандой Басаевых тихою ножами, но получили приказ вернуться и вынужденно были отступить, потеряв при этом людей. Кто-то в верхах перепугался последствий штурма и решил перестраховаться таким образом, прекрасно понимая, что он-то не рискует в этом случае ничем, ни жизнью, ни карьерой, а приказ об отступлении по сути явился настоящим предательством по отношению к профессионалам, особенно погибшим из-за него. Своих витязей круто терять не хотел. Двинулись, бросил он команду подчиненным и добавил, хотя это было и не нужно, парами. Бойцы группы и без того понимали преимущество подстраховки в такого рода операциях. Двинулся чистить свою часть здания от боевиков Бадуева и полковник, предварительно освободившись от киборга, максимально облегчив костюм. На нём осталось лишь чёрное трико и шапочка, оставлявшая открытыми глаза. Из оружия Крутов взял с собой два тонких талецких стилета, африканский кинжал листовидной формы, хорошо сбалансированный и приспособленный для метания, а также сюрикены. Звёзды и стрелки, которыми владел виртуозно, попадая в пятак с расстояния в 15-20 метров. А приказе отступить он думать перестал, хотя знал, чем рискует в случае неудач. Состояние пустоты пришло автоматически, как только воля сконцентрировалась на решении боевой задачи. Полковник Егор Крутов, 35 лет от роду, Командир оперативно-боевой группы Витязь антитеррористического управления ФСБ превратился в боевую машину, реагирующую адекватно воздействию извне и не допускающую ошибок. Такое состояние, мусин, состояние боевого транса, требовало очень большого расхода нервной энергии, зато оно позволяло двигаться в 3-5 раз быстрее любого тренированного спортсмена, мгновенно реагировать на неожиданное нападение, предугадывать его и предвидеть развитие событий. Первого боевика Крутов перехватил у туалета в конце коридора. Санаторий строился давно, еще в брежневские времена, и туалеты имелись не во всех номерах. Коренастый молодец неопределённого возраста, одетый в чёрную куртку и пятнистые брюки, заросший волосом до глаз, с зелёной лентой через лоб, с калашниковым подмышкой, пошатываясь вышел из вестибюля, подёргал в пароксизме проверки ручки некоторых дверей по обеим сторонам коридора и прямиком попёр в туалет. Крутов нырнул следом. Зажал ему рот ладонью правой руки, а левой мгновенно вонзил стилет под лопатку, используя толчковую технику удара ножом. Второго удара не потребовалось. Выскользнув обратно в коридор, Крутов заметил в дальнем крыле здания сгущение темноты. Это шёл ему навстречу кто-то из своих. Тогда он проверил комнаты до вестибюля, никого не обнаружил, ни заложников, ни боевиков, и замер за колонной. За которой налево начинался вестибюль, а направо раздевалка и двойная лестница на второй этаж. Света в вестибюле не было, но полковник хорошо видел в темноте и чувствовал присутствие нескольких человек. Здесь, по данным разведки, Бадуев сорудил ещё одно полемётное гнездо, а также показательно расстреливал заложников, выбрасывая потом трупы с высокого крыльца здания. В коридоре с другой стороны вестибюля сформировалась тень, застыла, не выдавая себя ни единым звуком. По плану операции коридор первого этажа должны были контролировать две двойки: Саши Зубко и Коти Морозова. Но Крутов видел пока только одного из парней. Вторая пара, которая заняла позицию у торца здания с той стороны, где в него пробрался полковник, почему-то не появилась. В вестибюле раздалась возня, ругонь зазвенели, раскатываясь по полу бутылки, затем затопали тяжёлые шаги, и на фоне светлого прямоугольника выхода в вестибюль возникла крупная фигура человека. Дальнейшее произошло в течение нескольких секунд. Из коридора напротив метнулась к идущему гибкая и быстрая тень. Чмокнула, так под ударом нажал лопается кожаная куртка, из груди человека вырвался тихий хрип. Но Крутов не дожидался конца атаки. Он уже летел в вестибюль, подсвеченный всеми полутонами бордового цвета. Диапазон видения сдвинулся в инфракрасную полосу спектра, и одним взглядом обнял поле боя. Пулемётов калибр 12,7 мм, пламегасители, лазерные прицелы было два. Они глядели в окна по обеим сторонам парадной двери, установленной на специальные стенки. Мешки с песком слева и справа, какие-то шкафы и лавки. Ящики с патронами и гранатами. Отдельно на полу оружие: гранатомёт револьверного типа, автоматы, переносной зенитно-ракетный комплекс типа Отечественной стрелы. И трое боевиков, сидевших или лежавших на куче матрасов, на полу возле батареи бутылок. Один из них успел вскочить, но стилет крутово нашёл его горло, и боевик осел, не успев крикнуть. Ещё одного майор достал, метнув звёздочку сякена, и добил в прошке ножом. Третьего, очумевшего от изрядной доли спиртного, вставшего на колени и тянувшегося к оружию, вырубил кто-то из витязей, рывком свернув ему шею. Оба, и Крутов, и его боец, некоторое время прислушивались к тишине, потом полковник придвинул губы к уху парня. "Где второй?" На спине выдохнул тот в ответ, что означало держится сзади. Это был Зубко. "У нас только двое спали, больше никого. Где Кока?" Не знаю, зубку дёрнулся хватай за кинжал, но это в вестибюль выскользнула исчезнувшая пара Морозова. Крутов не стал выяснять, почему она задержалась, причина была наверняка весомой, и ткнул кулаком в сторону лестницы. Жест означал, что первая пара пойдёт левой, вторая правой лестницей, а сам полковник на спине группы прикрывает тылы. Заложники в количестве 112 человек, в том числе пожилые женщины и дети, были собраны Бадуевым в кинозале санатория на втором этаже. Охраняли этот этаж 10 боевиков в полной боевой форме, то есть увешанные оружием с ног до головы. Под двою расположились в торцах коридора, двое сторожили вход в зал. Изредка наведываясь в него и оглядывая сидящих на стульях пленников, остальные четверо стерегли лестницу. Правда, стерегли больше номинально, практически не глядя на нее, будучи уверенными, что никто посторонний снизу подняться на этаж не может. Сам Бадуев занимал люкс-апартаменты на третьем этаже, охраняемом еще дюжиной боевиков. Идущие впереди Крутова спецназовцы остановились перед атакой, ожидая сигнала готовности второй четверки, взобравшейся на этаж снаружи. Сигнал прозвучал через две минуты, по рации. Лишь на Крутове в настоящий момент не было спецкостюма, остальные оставались в киборгах, хорошо защищавших тело от удара кинжалом или другим колющим оружием. Но майору командовать группой, которая уже пошла, не было нужды, Ребята действовали слажено и расчётливо, как единый организм, не раз проверенный в деле. Два прыжка вверх по лестнице, поворот, ещё два упругих прыжка, взмах рукой. Четыре тусклых блика прорезали воздух коридора, четыре метательных ножа нашли свои цели, но витязи не остановились, врываясь в коридор, добили тех, кто был ещё жив и мог закричать, хотя все четыре ножа вошли в горло и шеи воинов, и метнули кинжалы в отапело оглюнувшихся на шум боевиков у входа в кинозал. Остальных сторожей, потягивающих пиво в тупиках коридора по обеим сторонам здания и ведущих ленивые разговоры, Тихо сняли из арбалетов и добили ножами ворвавшиеся в коридор спецназовцы второй четверки верхолазов. Вся атака таким образом длилась всего полминуты. Словно ветерок прошелем по этажу, смертельный ветерок уронил бойцов Бадуева на пол и стих. Крутову даже не пришлось поучаствовать в атаке, так быстро всё произошло. Двоих бойцов он оставил стеречьки на зал с ничего не подозревающими людьми. Остальные собрались у лестницы, ведущей на третий этаж, откуда доносились чьи-то голоса, смех, звуки музыки, стеклянный стук и хруст. Бадуев праздновал победу, заранее уверенный в успехе своего бравого рейда. Походы знаменитых всему миру почётных террористов Республики Ичкерия Басаева и Радуева показали бессилие российских спецслужб и властей сладить с героями народа, и он хотел повторить успех, попасть в разряд таких героев. Немало не заботись о судьбе захваченных, а тем более расстрелянных им людей. Крутов почувствовал нарастающую в душе волну гнева и переключил внимание на предстоящие действия. В принципе, после освобождения заложников, пусть и не полного, можно было взяться и за огнестрельное оружие, тем паче, что никого из боевиков Крутов щадить не хотел, но профессионал в душе полковника протестовал против такого решения, да и атака получилась бы слишком шумной, грозившей поднять панику среди пленников, и Крутов сделал всем понятный жест – поднял кулак вверх и растопырил пальцы. Бойцы группы ходили с полковником на операцию уже четвёртый год и понимали его с полувзгляда, ничего объяснять им не требовалось. Однако на этот раз он пошёл впереди группы, инстинктивно предвидя серьёзное осложнение. Уж слишком просто и тихо прошли они первые оборонительные укрепления террористов. Интуиция крутова не подвела. События начали развиваться по другому сценарию уже спустя 3 минуты после того, Как группа на цыпочках влетела вверх по неосвещённой центральной лестнице к выходу на третий этаж и приготовилась к броску. Внезапно музыка в коридоре смолкла, наступила полная тишина, потом раздался взрыв восклицаний, ругань, улюлюканье, топот, а вслед за этим приближающийся гул и стрёкот вертолётных винтов. Крутов встретил взгляд Саши Зубко, так же как и он, сняв шлем, и прочёл в его глазах в прорези маски объяснение происходящему. Генерал Рюмен, а может быть, кто-то и повыше его, принял решение помочь десанту и разделить успех операции, либо свалить вину за неуспех на строптивого полковника Крутова, отказавшегося выполнить приказ к отступлению. Но делать было нечего, приходилось принимать бой в самых невыгодных условиях, когда ничего уже изменить невозможно из-за отсутствия времени и потери эффекта внезапности. И все же следовало извлечь максимум пользы и из этой ситуации, пока еще позволяли обстоятельства, и Крутов, не оглядываясь, но зная, что его парни не колеблясь последовать за ним, прыгнул с лестницы в освещенный коридор. по которому разбегались по своим местам возбуждённые боевики бадуева. Встретить врага лицом к лицу они, естественно, не предполагали. Первый из боевиков смуглолицый и усатый, наткнувшийся на группу спецназа, умер, не успев сообразить, что происходит. Крутов зарубил его на ходу, ладонью по горлу, и тут же достал ножом второго с автоматом в руках, бегущего следом. Третьего, начавшего что-то понимать и готового открыть стрельбу, он остановил броском сюрикена. Шестилучевая звёздочка вошла точно в переносицу звероподобного обрегена, похожего на переточного партизана с пулемётными лентами, крест накрест на груди. Дверь слева, выглядывающее лицо оттуда, удар лапой тигра в Ополь не останавливаться, добьют идущие в реяргарде. Дверь справа, здоровенный детина, блондин, явно не чеченец, поднимает автомат, не успеет. Свист ножа, глухой хлюпающий звук. Это нож входит в горло блондина. Готов. Двое впереди сейчас начнут стрельбу, вряд ли прицельную. Глаза у обоих квадратные, испуганно удивлённые. Они ещё не поняли, в чём дело. Но очередь вдоль коридора даже не прицельная, это не струя гороха. Кого-то наверняка заденет. Прощайте, ножечки. Оба стелита улетели вперёд, находят цели. Парни с воплями выпускают автоматы, хватаются за лица. Дальше, дальше. С этим всё ясно. Где-то тут резиденция Бадуева. Вот кого нельзя упускать ни в коем случае. Иначе этот герой снова когда-нибудь пойдет в поход, воевать с мирными гражданами. Состояние, в котором находился сейчас Крутов, имело несколько названий в разных философских школах. Тапас, Сатори, Самадхи, Мусин, ментальное просветление или озарение, но Крутову больше нравился термин «тайки-оку» – «всеохватывающее единство». Это состояние позволяло ему реагировать на опасность в течение сотых долей секунды и двигаться гораздо быстрее любого человека. Его первый учитель по боевым искусствам сразу заметил в своём ученике неординарные способности держать темп, то есть сверхбыструю реакцию и редкую скорость движений, а в процессе тренировок ещё больше увеличил эти способности, что и сделало из деревенского парня, попавшего в город после школы, мастера Рузбоя. В спецвойсках, правда, крутого учили не спортивному поединку, а реальному бою, но это дело не меняло. Воином он был от рождения. Врождённые же способности только усиливали эффект тренировок. Выстоять против него не мог ни один из профессионалов службы. Спортивные соревнования проводились и там, хотя и закрытые для зрителей, и полковник недаром получил кличку Крутой Уокер. Внимание крутого безусилий воли сканировало пространство вокруг, не задерживаясь ни на одном объекте, но схватывая ситуацию в целом при мгновенной оценке всех её частных деталей. Личность и я не только не вмешивалась в деятельность психики, но как бы перестала существовать, растворилась в подсознании. Субъект, каким он был в мирной жизни, слился с объективной ситуацией, начал действовать спонтанно, в соответствии с её законами и временем, максимально адекватно. И в какой-то момент Крутов вдруг почувствовал, что их крохотные резервы внезапности и неожиданности кончились. Бодуевцы опомнились и готовы открыть огонь. Огневой контакт! крикнул он во всю силу лёгких, уже не боясь нарушить тишину, и в тот же момент в разных концах коридоров вспыхнула стрельба. Она длилась всего минуту. Стрелки были всё-таки обескуражены нападением и оборганизованным сопротивлением и не думали. К тому же против них действовал не милицейский спецназ, не омон или армейское подразделение, а команда профессионалов захвата и диверсионных акций. Но и минутная стрельба из автоматов и пистолетов-пулемётов тяжело обошлась Крутовским витязям. Один был убит, трое ранены, причём двое тяжело. сам же крутов в этот момент прикрытый со спины Сашей Зубко и его напарником Маратом Болязиным нашёл наконец номер, в котором находился Бодуев со своими воинами-освободителями и за ту минуту, пока в коридоре его бойцы сражались с открывшими польбу боевиками, уничтожил шестерых личных телохранителей Бодуева и самого командира террористов боевики сами помогли спецназовцам сделать это так до конца и не осознав что героями стать им не суждено. Один из телохранителей Бадуев выглянул в коридор, чтобы выяснить причину стрельбы, и Крутов, мгновенно сориентировавшись, тут же воспользовался этим обстоятельством, выбил щелчком пальца у мужика Кадык, втолкнул его обратно в номер и ворвался следом в роскошные апартаменты номера Люкс. Всё произошло настолько быстро, что даже опытный и осторожный Бадуев не успел отреагировать на вторжение. будучи уверенным, что находится в безопасности, а когда он понял, в чём дело, было уже поздно. Звёздочкася Кена, выпущенная Крутовым из-за спины осоловевшего от боли бойвика, впилась в рот телохранителя с ручным пулемётом в руках. Вторая пробила щёку Верзили у окна, и в то же мгновение в комнате оглушительно лопнула светозвуковая граната, брошенная Сашей Зубко из-под локтя командира. Все, кто находился в комнате, ослепли и оглохли на несколько мгновений. Болязин в шлеме киборга не пострадал, а Крутов и Зубко вовремя прикрыли глаза ладонями, и этих мгновений хватило ворвавшимся внутрь номера парням Крутова довершить разгром террористов. Водуева убил он лично, выбив оружие из рук и одним ударом рукокопья, раздробив ему переносицу. Бой закончился. Стихла стрельба в коридоре, и тогда стал слышен нарастающий шум десанта из севшихся неподалёку на территории курорта вертолётов. Останови их, выдохнул круто в Сашу, ощутив безмерную усталость и безразличие ко всему происходящему. Сел было на диван в прихожей номера, провонявшего пороховой гарью, сгоревший магнезией, потом и кровью, но встряпенулся и заставил себя выйти в коридор, где возле тела раненых и убитого бойца собрались все члены группы. Убитым оказался Валера Беккер, молодой новобранец команды, недавно закончившей Рязанскую воздушно-десантную академию. Стянув с головы шапочку, Крутов постоял над ним в молчании, как и остальные бойцы. Подошел к раненым, двое из которых были без сознания. «Шансов мало», — оглянулся на него Костя Морозов, «коковрач», как его прозвали в группе. «У Павла две маслины в легком, у Витька одна в животе». «Грузить их в вертолет должны успеть, понял? Как не понять?» Марозово фразагнулся, вытирая тампоном кровь с рук, кивком подозвал хмурых десантников. Крутов пожал руку раненому в грудь Павлу Малитвину, уловил слабое ответное рукопожатие, отвернулся и зашагал прочь. Ребята подхватили раненых, понесли вниз. Генерала Рюмина в сопровождении каких-то лиц в штатском Крутов встретил в ярко освещённом вестибюле санатория. Ну и поработали вы тут, поморщился Рюмин, высокий и худой, как жертва с головой яйцом и вислом носом. Почему не выполнил приказ, полковник? Что ты себе позволяешь? Теперь придётся отвечать. Отвечу. Тихо согласился Крутов, узнавая в одном из гражданских спутников генерала-первого вице-премьера. Если бы не ваш десант, я бы не потерял людей. Кто отдал приказ вылететь к санаторию на вертушках? Хорошо одетые в дорогие костюмы мужчины переглянулись. Рюмин снова поморщился, собираясь ответить, но его перебил вице-премьер с высокомерной миной, оглядев одетого в трико полковника с ног до головы. — Я отдал приказ. — А что? За самоуправство пойдете под трибунал. Ясно? — И не помогут вам? Крутов молча без замаха врезал растопыренной ладонью в лоб вице-премьеру, так что тот отлетел на два метра назад, врезавшись в кого-то из стоящих за спиной, отодвинул бросившихся было к нему телохранители вице-премьера. Ребята группы Красноречия вы окружили своего командира и пошёл к выходу, не прислушиваясь к гневной речи обалдевшего от неожиданности генерала. Через 2 дня крутово вызвали в управление кадрами ФСБ и предложили написать рапорт об увольнении по состоянию здоровья. До этого с ним разговаривали чуть ли не два десятка вышестоящих начальников от триумена до директора службы, но полковник молчал, не ответив ни на один вопрос. От него отступились, приняв его молчание за признаки психической надломленности, что в принципе почти соответствовало истине. А судя по тому, что в конце концов ему предложили уволиться, инцидент с вице-премьером замяли и скандалу развиться не дали. Все же операция по освобождению заложников и уничтожению банды террористов проведена в Ла Блестяще, а полковник имел весьма длинный послужной список и кучу наград за проведение многих таких же операций по ликвидации террористических групп. Но простить своевольство офицеру, даже такому заслуженному, как Егор Крутов, руководство службы не могло, хотя штурм санатория Джирах потом вошел в учебники по тактике, став классикой операций подобного рода. Подписав рапорт, Крутов получил годовое денежное довольствие в размере 72 тысяч рублей и покинул финансовое управление ФСБ, чтобы никогда больше не переступать пороги знаменитого комплекса зданий на Лубянке. О содеянном он, в общем-то, не жалел. Жалел только, что не смог уберечь своих парней от пуль боевиков».